брошенный. Ахейский флот приблизился ко входу в пролив Гелиспонт и остановился у острова Тенедос. «Последняя стоянка перед Троей», — объявил Агамемнон. «Пусть наши люди повеселятся, прежде чем возьмутся за мрачное дело войны». Греки поперли на остров, Экспромтом затеяли атлетические игрища, охоту и беготню за островитянками. Ахилл с восторгом наткнулся на привлекательнейшую девушку, так упалась в пруду. Но не успел он подкатиться к ней, как из-за деревьев выскочил мужчина и пригородил Ахиллу дорогу, размахивая мечом и гневно ревя. Так — Так-так, — произнес Ахилл. «Что это у нас тут?» «Ты вторгся в мое царство, наглый мальчишка!» «Твое царство?» «Я тенет, сын Аполлона, правитель этого острова! Вы, дикари, отринув приличия и не спросив позволения, гоняете дичь по нашим землям, портите поля и виноградники, а ты теперь еще и к сестре моей лезешь!» «Ты за это поплатишься!» Тенет затопал ногами и снова взревел. Но для Ахилла этот рев утонул во взволнованном шепоте, зазвеневшем у него в голове. То был голос его матери Фетиды. «Берегись, Хил, Сынов Аполлона не убивай! Не то Аполлон непременно убьет тебя!» «Действительно ли она говорила с ним?» Или Ахил вспомнил ее давние слова, он не знал и сам. Фетида предупреждала его обо всем на свете, сколько он себя помнил, об опасностях, ловушках, подстрекательствах, табу, запретах, проклятиях. Все матери так опекают, Ахилл это понимал. Фетида же бесспорно опекала больше, чем почти любая другая. Возможно, она когда-то сказала ему, что те, кто убивает детей богов, Могут быть убиты теми же богами. Очень на нее похоже. Ахил не боялся. Внутренний голос свой он приглушил, А вот горячая кровь его разгулялась. Вид этого самонадеянного островитянина, Что скалился да потрясал мечом своим, Показался Ахилу невыносимым. Финт влево, шажок вправо, Рывок вперед, резкий поворот кисти — и меч Тенида упал на землю, а свой хилу доставать и не пришлось. Еще один резкий поворот, и шея Тенида оказалась сломана, а жизнь прервана. Сестра царя закричала и убежала. Тем временем царственная партия с Атридами во главе, так обычно обозначали братьев Агамемнона и Менелая, это означает сыновья Атрея, благородные царственные греки любили обращаться друг к другу в подобных понятиях, покинула Тенедас и переместилась на соседний остров поменьше, Хрису. Там они собирались принести жертву Гераклу, а тот, в свою очередь, когда-то приносил на этом же острове огненные жертвы богам, прежде чем напасть на Лаумедонта Троянского. Их отвел к тому самому месту один из самых приверженных спутников Геракла — Филактет, сын царя Пианта из мелибеи Он был здесь с Гераклом тогда, много лет назад. Филактет присутствовал и при гибели великого героя. Наблюдал с беспомощным отчаянием, как разъедающая отрава стуники Несса пожирает Гераклову плоть. В лихорадке своих мучений Геракл вырывал с корнем деревья для своего же погребального костра. Затем он воззвал к друзьям, чтобы развели они огонь, но все отшатнулись, и лишь у Филактета хватило на это мужество. В благодарность умирающий Геракл завещал ему свой лук и легендарные стрелы. Со слезами на глазах Филактет поднес горящий факел, погребальной пирамиде и смотрел, как громадная измученная Гераклова душа покидает его громадное измученное тело. У Софокла в его трагедии Филактет дрова поджигает пиант, отец Филактета. Лук юный Геракл получил, говорят, от самого бога лучника Аполлона. Но важнее всего были стрелы. Геракл обмакнул их наконечники в ядовитую кровь многоголового водяного дракона Гидры. Эти смертоносные стрелы обеспечили ему победу во многих последующих стычках. Действительно, в столь многих, что поневоле задаешься вопросом, сколько ж там было стрел? Надо полагать, Геракл простоял на коленях возле Гидры макая стрелы в ее кровь, часы, а то и дни напролет, если прикинуть, сколько урона эти стрелы в дальнейшем нанесли. Некоторые зануды историки и брюзги-комментаторы предполагают, что греки имели обычай использовать смесь змеиного яда и экскрементов, чтобы стрелы и копья либо несли стремительную смерть, либо медленно и мучительно заражали раненого, и что Геракл, вероятно, отравлял свои стрелы много раз именно таким способом, а не полагался исключительно на свои запасы наконечников, отравленных кровью гидры. Я предпочитаю верить в другое. Кровь гидры впрямую связана с отцом ее, древним змееподобным хтоническим чудовищем Тифоном, сыном первородных геи и тартара. А значит, связана она и с Пифоном, Змеем, сраженным юным богом Аполлоном. Пифос, место истребления Пифона, позднее назвали Дельфами, а жрицы тамошнего оракула именовались Пифиями. Тифон когда-то воевал с Зевсом за власть над космосом. Именно Пифийский или Дельфийский оракул, велел сыну Зевса Гераклу совершить его подвиги. Ключевое предназначение Геракла состояло в спасении Олимпа и богов от уничтожения гигантами. Отравив свои стрелы кровью Тифонова чада Гидры, Геракл сокрушил бесчисленных противников, и, по жестокой иронии, Туника Несса тем же ядом обрекла самого Геракла на мучительную смерть. Судьба тех стрел, как нам предстоит увидеть, — определила и ход троянской войны вот к чему ведет нас этот сумбурный экскурс змеящийся нитью яд гидры вплетен в гобелен греческого мифа от начала и до конца горькая симметрия последнего применения того яда завершившего троянскую войну и опустившего занавес олимпийской эпохи богов героев и всего остального, наводит на мысль об Уроборосе, змее, что пожирает свой же хвост. Тифон, в конце концов, отомстил за себя. Но со дня смерти Геракла, вернее, со дня его вознесения к бессмертным на Олимп, лук и стрелы стерег преданный Филактет. Со временем и он оказался в той же толпе высокородных соискателей, собравшихся в спарте ради руки Елены. Вместе со всеми остальными принес он и клятву оберегать брак Елены. Великим силам вторжения во главе с Агамемноном он предоставил семь кораблей. Впрочем, его вклад в общее дело исчерпался, не успев начаться. Привел он Агамемнона и остальных к тому месту, где по памяти Филактета Геракл приносил жертву много-много лет назад. Старого друга Геракла угораздило наступить на Гадюку, и там мгновенно бросилась на обидчика и впилась ему клыками в ногу. Через несколько мгновений плоть на ступне распухла, и Филактет едва мог идти. Диамет помог ему перебраться через остров и взойти на судно, которое должно было отвезти его к его кораблям, но к тому времени рана уже нагноилась и источала чудовищную вонь. Одиссей шепнул Агамемнону и Менелаю, что подобное поражение вылечить не удастся, и есть риск, что зараза распространится на другие корабли. Атриды постановили что Филактета нужно оставить на острове. Им хватило участливости, участливости по их собственным понятиям, но, возможно, не по мнению Филактета, согласиться, что Хриса слишком мала и бесприютна для него. Хриса, золотой остров, была и впрямь настолько мала, что целиком ушла под воду, когда уровень Мирового океана во времена Римской империи поднялся. Один археолог-любитель в 1960-е заявлял, что нашел подводные руины острова, храм и все прочее. Храмова, подвывавшего и негодовавшего филактета бросили на соседнем острове Лемнос, который к тому времени стал необитаемым. Необитаемым, если верить Софоклу, во всяком случае. Возможно, после того, как Есон породил минийцев, они покинули Лемнос и стали обитать где-то еще. Командование, его семью кораблями и тремя с половиной сотнями гребцов и лучников передали Медонту, единокровному брату Эанта Аякса Малого. Филактету пришлось остаться на Лемносе где он маялся от раны, которая отказывалась заживать. Десять лет он питался плотью птиц и зверей, каких мог подстрелить из лука ядовитыми стрелами. Приберегите его имя где-нибудь на задворках памяти. Он к нам еще вернется. — Итак, — молвил Агамемнон, — пусть оповестят всех. Флот атакует завтра на рассвете. И полетело слово с палубы на палубу По всем кораблям. Троя! Троя! Троя!